Не то два этих выстрела орудия насторожили, но привлек внимание ствол нашей громыхающей пушки. Он был направлен куда-то вниз, даже немного ниже горизонтального уровня.